Глава 4. Начать следует с того, что дед Шерлока, по новой информации, был самым настоящим советским вором. Может быть не уровня Бориса Вингровера, но и не самым худым в известных кругах. Борис Вингровер, вор-домушник, который стал прототипом деточкины из киноленты ⁇ Берегись автомобиля ⁇ До разбоя не опускался, работал все больше ловкостью рук и головой, За крепкое незаурядное содержимое которой и носил кличку «Котелок». В общем, брал в своей опасной, противозаконной, если можно так выразиться, профессии, мастерством, мозгами, а в случае попадалого и неотразимым обаянием. Не всегда безнаказанно, но в целом котелок был вором удачливым. Бабушка Серёжина умерла довольно рано, вследствие чего отца его, Константина Николаевича, А тогда еще просто Костика в шестилетнем возрасте определили в детский дом. Сами понимаете, несмотря на завидный запас везения, волю Котелок эпизодически все же менял на места не столь отдаленные. С матерью Кости официальной связи не имел, но про сына помнил. Костик тоже знал, кто его отец. Точнее, в детском доме ему попросту не давали забыть про богатую уголовную биографию родителя. Вопреки этому а скорее даже именно потому, Константин Николаевич вырос кристально порядочным и честным человеком, всей своей жизнью стараясь отбелить честь рода и снять с себя и своих будущих потомков печать сына-вора. Отдать должное, Котелок пытался несколько раз оказать неофициальную финансовую помощь сыну, наделить, так сказать, подъемными средствами. Но Константин эти порывы пресекал на корню, всячески отвергая возможность любого общения. Потомок у Константина получился один — Сергей. И, опасаясь, что в мальчике проснутся дедушки на уголовные наклонности, подкрепленные такими же способностями, Константин Николаевич очень ответственно занимался воспитанием сына. А именно, загружал мальчишки голову учебой и прочей активной интеллектуальной деятельностью. А мышцы спортивными тренировками, без удержу, внушая сыну правильные жизненные установки. И словесно, и личным примером. И все же, все же к преклонному возрасту, котелок, несмотря на богатое прошлое, дожил довольно бодрым стариканом и вышел из профессии. Тем не менее, годы брали свое. Отсутствие приключений, апаче непривычное одиночество, давило на грудь. Вот тут и состоялась нечаянная судьбоносная встреча отца с сыном, и защемило родительское сердце. Да и сыновнее тоже дрогнуло. Как не пытались оба задвинуть память друг о друге подальше на пыльные задворки, а из кровной родни их осталось только двое. Ну и маленький Серега, само собой. Какого-то совсем уж непростительного зла отец и сын друг другу не причинили. Ума за жизнь нажили, да и Ну, в общем, мальчишка навсегда запомнил тот день, когда они с папой увидели у фонтана старика, кормившего голубей. Не то чтобы этот человек своим видом вызывал какую-то особую жалость. Дед как дед, милостыню не просит, в глаза прохожим заискивающий не заглядывает, сидит себе с робкой улыбкой, крошит птичкам булку. Скорее Сережу поразила и навсегда врезалась в память реакция отца. Константин Николаевич застыл на месте, а лицо его исказило сложно поддающееся описанию гримаса боли, сострадания, вины и слезы. Мальчишка никогда не видел слез в глазах папы. Просто в силу малого возраста ему сложно было понять, что чувствуют нормальные сердечные люди, встречая на улице подобное пожилое одиночество. А когда это твой родной отец? Константин Николаевич тогда подсел к старику, и пока Серега беззаботно гонял стаю наглых прожорливых птиц по площади, долго с ним о чем-то тихо разговаривал. А потом оказалось, что незнакомый дед — на самом деле его самый настоящий дедушка. Чему внук, кстати, был просто несказанно рад. «Об этом можно написать целый роман, но мы такой цели не имеем». Поэтому просто скажу, что в результате не слишком долгого сближения котелок, а теперь просто деда Коля, поселился в доме Сережи. Сыновняя совесть ли, врожденная человечность ли Константина Николаевича попросту не позволил ему допустить, чтобы непутёвый, но незлобивый, к тому же остепенившийся родитель доживал свои дни в забытье и одиночестве. Так началась их совместная, полная новых эмоций и впечатлений жизнь. И к чему же все эти подробности? К тому, чтобы сообщить, что как не запрещал Константин Николаевич деду Коле даже вспоминать при внуке свое воровское прошлое, а уж тем более демонстрировать профессиональные навыки, эти двое, в смысле старый и малый, моментально прониклись друг к другу глубочайшей симпатией. И втихушку В тайне от официального главы семьи все-таки развлекались разными незатейливыми, но очень занимательными фокусами. Как же для старика это была целая жизнь: ее не выморать, не зачеркнуть. А Серега, чувствуя его любовь, просто завораживался ловкостью дедовых рук. Ну что сказать, гены пальцем не размажешь. Премудрость виртуозного владения любыми замыкающими отмыкающими приспособлениями. Внук ловил на лету, приводя в полное умилённое восхищение деда Колю. Тот, правда, памятуя о собственной судьбе и справедливости опасливых требований сына, каждый раз норовоучительно напоминал внуку, что использовать сии специфические навыки против порядочных граждан нехорошо. Иначе уголовная присказка век воли не видать очень быстро станет объективной реальностью, очень, между прочим, безрадостной. Серега, ты дело разумей, но это... Слышь, чё, воли-то рукам не давай. Не то сам на колено положу, да задницу выдеру. Нарочито сдвинув брови, на всякий случай строжился дед. «Ты выдерешь!» — в ответ ухахатывался внук. «А чё, думаешь, нет, что ли? Смотри мне, рука не дрогнет». Напускал еще большей суровости котелок. «Нет, не сможешь!» — продолжал веселиться Серега. «Да чего это?» «Ты добрый», — простодушно крыл тузом внучок. «Эх-эх-эх», вздыхал старик, признавая, что его гипотетический кнут устрашает младшего, прямо сказать, ниже среднего. «Ну тогда просто пообещай». «Обещаю, дед», — кивал Сережка, тут же засыпая своего учителя-воспитателя новыми вопросами. «А вот скажи...» Если вот тут зажать вот этой железякой, что будет? А ты как в кино шпилькой наручники откроешь? А сам ты как думаешь? выгибая грудь колесом, щурился старый, демонстрируя малому новую науку. Себя же дед легко оправдывал тем, что все, что он показывал внуку баловство не более. А значит все в ажуре. К слову, вот это всё в ажуре Было любимой фразочкой стареющего авантюриста, накрепко перекочевавшей в лексикон мальчишки. Да и вообще, влияние деда на характер Сережи и его дальнейший выбор профессии оказалось более сильным, чем, может быть, хотелось Константину Николаевичу. Парень рос невероятно одаренным и развитым. Добавьте сюда внешность денди, интеллигентные манеры и совершенно необоримое обаяние унаследованное от, простите, котелка, плюс пытливость и гибкость острого ума, способного находить к самым сложным задачам эффективно нестандартные подходы. Наложить все это на страсть к изучению стремительно развивающихся компьютерных технологий, большие успехи в их освоении и довольно противоречивую наследственность из Сережи мог получиться как, образно выражаясь, компьютерный Бэтмен, так и... И просто гениальный кибервор. Хвала всем богам и правильному папиному воспитанию юноша выбрал для своих талантов положительный вектор направленности. Ну, то есть воровство с позиции криминалистики. Короче, Шерлока, а не Мариарти. Сергей отучился в Саратовском госуниверситете, окончил факультет компьютерных наук и информационных технологий кафедру теоретических основ компьютерной безопасности и криптографии. Получил специальность «Компьютерная безопасность». На втором курсе он, как практикант, умудрился поработать вместе со своим преподавателем, компания которого занималась компьютерными экспертизами и оказывала содействие правоохранительным органам. Это стало его страстью. Разбираться, как можно использовать программы, находить в них уязвимости – понять и раскопать, отмотать хронологию развития инцидента от конца к началу, до выяснения всех причин и обстоятельств. И все же Саратов — не то место, где совершались настоящие киберпреступления, поэтому Сергей перебазировался в Москву. Там и нашел способ применить свои таланты, легко влившись в ряды специалистов одной из ведущих компаний, разработчиков решений для детектирования и предотвращения кибератак — выявление мошенничества, расследование высокотехнологичных преступлений и защиты интеллектуальной собственности в сети со штаб-квартирой в зарубежном государстве. Здесь, возвращаясь к нашей истории, его и нанял, опираясь на авторитетные рекомендации бывших клиентов Алексей Гаврилович. И судя по тому, что сейчас рассказывал Марине Сергей, это было более чем мудрое решение.